Голда Мейр, звезда Сиона. История знает примеры, когда женщины руководили государствами и делали это лучше многих мужчин. Но за последние несколько веков лишь одна женщина, Голда Мейр, была среди тех, кто создавал новое государство из небытия. тысячи лет евреи, рассеянные по всему свету, не имели своей страны. И в том, что сейчас у них есть Израиль, немалая заслуга Голды Мейр. Создание национального еврейского государства было ее самой яркой, самой заветной и самой несбыточной мечтой. Но она шла к ней с упорством и верой достойными поколения ее предков, и не задумываясь, жертвовала собой во имя ее исполнения. Но до этого момента ей пришлось пройти долгий путь, который никогда не был усыпан розами. Голдели Мабович родилась 3 мая 1898 года в Киеве в семье верующих, хотя и не слишком ортодоксальных евреев. Мойше Ицхок Мабович и Блюменнайдич. Талантливый плотник Мойши, по словам дочери, стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы ты ни стало хотел верить людям. Своим мастерством получил право проживать в Киеве, находящемся вне черты оседлости, а своим обаянием завоевал сердце Блюма. Голдов вспоминала о ней как о хорошенькой, энергичной, умной, далеко не такой простодушной и куда более предприимчивой, чем мой отец, но как и он, она была прирожденная оптимистка, К тому же, весьма общительная. Ее родители не хотели для своей любимой дочери такой партии. Однако бабушка Голда, чье слово в семье было решающим, поддержала влюбленных. У Мойши и Блюмы родилось пять род детей: дочь Шейна и четыре сына. Но из-за плохих условий сыновья умерли. Позже на свет появились еще две дочери: Голделе и которую назвали в честь той самой прабабушки, что благословила ее родителей и цыпки. Жизнь Мобовичей была очень трудной. Антисемитские настроения в Киеве были очень сильны. И Мойше, хотя и был хорошим мастером, не мог найти работу. По словам Голды Мейер, я помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было в волю, ни еды, ни теплой одежды, ни дров. а самым первым ее воспоминанием, как она когда-то заявила папе Римск, было ожидание погрома. хотя в тот день погромщики так и не добрались до их дома, у голды навсегда осталось в памяти то чувство беспомощности, которое она испытала в собственном доме. я помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка.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 Золотую страну грез всех бедняков по всему миру. Мобович решили, что он поедет в США один и как только устроится, выпишет к себе семью. В ожидании этого счастливого дня Блюма с дочерьми приехала в Пинск, где жили ее родители. Голди не ходила в школу, а читать и писать ее учила старшая сестра Шейна, во многом заменившая ей мать. Шейна признавалась Голде Мейр, оказала самое большое влияние на мою жизнь. Для меня она всегда и везде была образцом другом и наставником. Шейна, сама еще подросток, стала активной участницей социалистического сионистского движения. Она, как ее товарищи, мечтала создать в Палестине еврейское государство. Собиравшиеся в комнате шейные молодые люди так увлеченно говорили о будущей земле обетованной, что и Голди тоже увлеклась этой идеей. Но уже тогда она поняла, что одних разговоров недостаточно. Ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь, надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы преодолевать препятствия, чтобы бороться В ее представлении еврейское государство было единственным местом, где евреи могли спокойно жить, не опасаясь преследований и притеснений. И на осуществление мечты о стране, которая тогда оказалась сказкой, она обещала положить всю свою жизнь. В 1906 году Блюма с дочерьми прибыли в США. Они поселились в Милоки Где отчаянная Блюма уже через две недели открыла маленькую лавочку, не зная языка и не имея никакого опыта. Голди должна была помогать ей, расставлять товар, заворачивать покупки, стоять за прилавком, пока мать ходила на рынок. И при этом она успевала ходить в школу, где ей очень нравилось. Стремление к знаниям было свойственно Голди с детства. Она быстро освоила английский язык обзавелась подругами, мечтала стать учительницей и изменить мир. Для начала она организовала сбор средств для оплаты учебников неимущим школьникам. Придуманное ею американское общество юных сестер, в котором состояли только Голди и ее подруга, даже умудрилась снять зал и провести там концерт. О девочках писали местные газеты. Это был первый случай, когда деятельность Голди отметила пресса. Уже тогда подруги примечали, что в Голди было что-то привлекающее к ней сердца. Как писала ее школьная подруга Регина Гамбургер Медзини: "Четверо из пяти мальчиков были влюблены в нее. Она была так трепетна и привлекательна". Однако родители считали, что образование девочкам Не нужно. Не стоит быть слишком умной, предупреждал ее отец. Мужчины не любят умных девушек. Едва Голди исполнилось 14, мать подыскала ей жениха тридцатилетнего страхового агента. Конечно, она не настаивала на немедленном венчании, но сама перспектива скорой свадьбы с практически незнакомым человеком так напугала Голди, Что она Тайком сбежала из родительского дома в Денвер, где уже несколько лет жила вышедшая замуж Шейна, чтобы там продолжать свое образование. Как и в России, Шейна и ее муж устраивали в своем доме собрание сионистов, членов группы "Поалезион", "Рабочий Сион". Бесконечные разговоры о политике казались Мне гораздо интереснее, чем все мои уроки, еврейский национальный очаг, который сионисты хотели создать в Палестине, интересовал меня гораздо больше, чем политические события в самом Денвере, и даже чем то, что тогда происходило в России, вспоминала позже Голда Мейр. Юная Голди не только посещала все собрания по аль но и работала во благо организации. Выступала на митингах, обучала иммигрантов английскому, а местных идиш. Хотя в члены Пуалези он принимали только с 18 лет, Голди за особые заслуги приняли семнадцатилетних. На собрании группы она познакомилась с обаятельным и образованным Моррисом Мейерсоном, эмигрантом из Литвы. Он самоучка, знал такие вещи, о которых шейна и её друзья и представления не имели. Он любил, знал, понимал искусство, поэзию, живопись, музыку. Он мог без устали растолковывать достоинства какого-нибудь сонета или сонаты такому заинтересованному и невежественному слушателю, как я. Неудивительно, что юная Голди любила в него. Но поглощенная политикой, долго не могла ему признаться. Лишь накануне возвращения в Милоки Тяжело заболела мать, и семье требовалась ее помощь. Она получила от Мориса предложение руки и сердца. Вернувшись в родительский дом, Голди поступила в педагогический колледж. Вскоре Моррис приехал к ней. Несмотря на противодействие семьи, они все же обвенчались 24 декабря 1917 года. Как вспоминают, одним из условий, на которых Голди соглашалась выйти замуж, было согласие Мориса уехать вместе с ней в Палестину. "Я знаю, что ты не так стремишься туда, как я", сказала я ему. "Но я прошу тебя поехать туда со мной", писала она. Голди мечтала жить в палестинском кибуце уверенная, что только там она по-настоящему сможет послужить делу сионизма. Но вопрос, что было бы, если бы Моррис не согласился последовать за ней? Она через много лет призналась: "Я бы поехала одна, но с разбитым сердцем". Еще в 70-х годов XIX века евреи стали приезжать в Палестину в надежде основать там свое государство. Землю для их поселений покупали на деньги, собранные еврейскими общинами по всему миру, причем нередко цены были невообразимо завышены, а доставалось им бесплодная пустыня или гнилые болота. Переселенцы основывали кибуцы сельскохозяйственные коммуны, основанные на принципах коллективного владения имуществом, равенства в работе и потреблении и на отказе от наемного труда. Один из таких кибуцев, Мерхавию, расположенный в израильской долине, Голди выбрала для своего будущего проживания. Однако сразу уехать не удалось. Шла Первая мировая война, и передвижение пассажирского транспорта было ограничено. Место отъезда в Палестину Голди, спустя всего две недели после свадьбы, отправилась в путешествие по стране из оставшихся двух лет, которые они с мужем прожили в США до отъезда, половину времени она провела в разъездах по партийным делам. Голди то распространяла подписку на газету, то выступала на митингах, то как делегат от Милоки присутствовала на американском еврейском конгрессе. Причина такой моей популярности, писала Голди была, думаю, в том, что я была молода, Одинаково свободно говорила по-английски и на идиш, и готова была ехать куда угодно и выступать без особой предварительной подготовки. Лишь в мае 1921 года на пароходе Покахонтас голдо с семьей, муж, сестра с детьми, подруги и еще две южины Али, то есть репатриантов, отплыли в Палестину. Плавание само по себе было тяжёлым испытанием. Вода была плохая, еда испорченная, корабль не отремонтированным, из-за чего команда постоянно бунтовала, а капитан незадолго до прибытия то ли покончил с собой, то ли был убит кем-то из команды. В середине июля, после нескольких пересадок, бывшие американцы добрались до Тель-Авива. В то время Тель-Авив, основанный Под 1909 году, как еврейский пригород Яффы был еще весьма небольшим городом. В нем даже не было своей тюрьмы, зато имелись театр, гимназия, небольшой отряд полиции и водокачка. Большинство прибывших было разочаровано. Жара, мухи, отсутствие зелени и воды вовсе не были похожи на обещанную землю обетованную. Лишь Голди была счастлива. ее мечта начала сбываться. Она даже официально сменила имя с Голдели на Голду, чтобы отметить начало своей новой жизни. Мэр Соны заявление в кибуц Мерхави, однако поначалу им отказали. Жители кибуца справедливо полагали, что изнеженные американцы не выдержат тяжелого труда, тем более что первое время в Тель-Авиве Голда зарабатывала тем, что преподавала английский язык для кибуцников. Это было явным подтверждением того, что она избалована и сторонится работы. Кроме того, в кибуц не хотели принимать супружеские пары. Условий для детей там не было никаких. Но настойчивая Голд добилась того, что их приняли на испытательный срок. Она собирала миндаль, ухаживала за птицей работала на кухне и сажала деревья на окрестных скалах. Через несколько месяцев супругов Мейерсон приняли в члены кибуца. Пока Голда наслаждалась тем, что находится на земле своей мечты и трудится во славу будущего еврейского государства, Морис проявлял все больше недовольства. Ему казалось, что он интеллектуально деградирует. К тому же, очень жесткие условия кибуцной жизни, где невозможно было уединиться и даже выпить стакан воды в одиночку, были для него слишком тяжелыми. Голду выбрали в члены правления, а затем делегатам на съезд кибуцного движения, а Моррис даже отказывался заводить кибуц детей. Наконец, через два с половиной года кибуцной жизни он заболел, причем так серьезно, что Мэрсону пришлось покинуть кибуц и приехать в Тель-Авив, а оттуда в Иерусалим, где Голди предложили работу в комитете гражданского строительства. Именно там у Голди наконец появились дети. В 1923 году она родила сына Минахима, а через три года дочь Сару. Морис был счастлив и надеялся, что Голда наконец в и займется детьми, но та никак не могла успокоиться. Она даже пыталась вернуться с сыном в кибуц, но потом все же предпочла семью, тому образу жизни, о котором так долго мечтал. Жизнь молодой семьи была как никогда тяжелой. Несмотря на все надежды и добрые намерения, писала Голда Мейер Четыре года, которые мы прожили в Иерусалиме, не только не обеспечили мне тихой пристани, которую уверяла я себя, я готова была принять, а стали самыми несчастными годами моей жизни. Но не беспросветная бедность и даже не вечный страх, что дети останутся голодными, были причиной того, что я чувствовала себя несчастной. Главным тут было одиночество. Непривычное чувство изоляции и вечное сознание, что я лишена как раз того, ради чего и приехала в Палестину. Ольга боролась с нищетой, как могла. Служила в комитете, держала прачечную, чтобы содержать семью, но этого было мало. В то время в Палестине в подобном положении находились многие. Эмигрантов было гораздо больше, чем рабочих мест. И к тому же многие приезжали, не имея ни профессии, ни какого нибудь образования. Чтобы помочь вновь прибывшим, были созданы различные комитеты. И в один из них, женский трудовой совет, занимавшийся образованием и трудоустройством иммигранток, в 1928 году поступила на работу Голда, переехав для этого с детьми в Тель-Авив. Морис остался в Иерусалиме. С одной стороны, это означало крах супружеской жизни у Мерсонов. Их брак и так трещал по швам. И теперь, поступив на работу на полный рабочий день, она признавала, что больше ничего не сможет сделать для его спасения. "Я горько жалею о том", писала она в воспоминаниях, "что хотя мы с Мориссом и остались супругами, и любили друг друга до самой его смерти". В моём доме в 1951 году символично то, что я в это время была в отъезде. Мне все таки не удалось сделать наш брак удачным. Мое решение в 1928 году означало, что мы расстаемся, хотя окончательно мы расстались только 10 лет спустя. С другой стороны, именно работа в женском трудовом совете стала самой, наверное, важной ступенькой лестницы, по которой Голда поднялась к вершинам своей жизни. Она участвовала в международных конференциях, много разъезжала по стране и постепенно стала одной из самых известных женщин палестинской еврейской общины. Ничего удивительного, что она не раз представляла еврейские женские организации на различных съездах и конгрессах, проходивших в США или Англии. Надо отметить, что Голда никогда не была сторонницей феминизма, как его представляют теперь. "Я не поклонница того феминизма", писала она, "который выражает себя в сожжении лифчиков, ненависти к мужчинам или компаниях против материнства". Она лишь считала, что женщины достойны идти по жизни рядом с мужчинами, получить равные политические права. И право на достойную их работу и заработок. Голда Мейер оставалась любящей матерью, а позже заботливой бабушкой, обожаемых внуков. Я всю жизнь мучила вина за то, что она так мало внимания уделяла детям, тратя время на политику. Вечное внутреннее раздвоение, вечная спешка, вечное чувство невыполненного долга. Сегодня по отношению к семье, завтра по отношению к работе. Вот такое бремя ложится на плечи работающей матери, писала она. Я знаю, что мои дети, когда были маленькими, много страдали по моей вине. И в то же время, гордо всегда оставалась настоящей женщиной. По воспоминаниям биографов, у нее было всего два платья но при этом она никогда не знала недостатка в поклонниках. Ее биограф Ральф Мартин писал о ней: она была замечательной, очень хорошо выглядела, и всегда вокруг нее была некая атмосфера таинственности. Ее глаза были полны волшебства. А Яков Цур, дипломат и переводчик, вспоминал: Голду умела завоевывать сердца. Общавшиеся с нею люди быстро попадали под обаяние ее естественности и простоты, ее таланта ясно и понятно излагать свои позиции. Во время работы в женском трудовом совете она познакомилась с Залманом Шазаром, выходцем из Белоруссии, прекрасным оратором, видным политиком и будущим президентом Израиля. Он стал не только учителем и соратником, но и на много лет любовником Голды, хотя и был женат. Также среди жертв обаяния Голды называют отца государства Израиль Давида Бен-Гуриона и главу американских сионистов Генри Ментера, политика, будущего министра образования Израиля Залмана Арана и председателя еврейского национального совета Давида Ремеса. Рэмз любил Голду всю жизнь и много сделал для ее продвижения. Он назывался Амейр как об обладательнице огромной личной магии. А та не раз признавалась, что любила его очень сильно. Даже жена Ремеза преклонялась перед харизмой и обаянием Голды Мэйр. Как писал Мартин, ее любили потому, что она была достаточно сильной, чтобы показать свою слабость. И хотя о её бурной личной жизни ходило немало слухов, все признавали, что ее многочисленные романы, как реальные, так и вымышленные, были лишь проявлением ее щедрой и страстной натуры. Голь всегда была готова идти до конца, и в ненависти, и в любви. В 1934 году Голь стала членом исполнительного комитета ГИСТАДРУ еврейского профсоюза, ставшего со временем одной из влиятельнейших организаций Ишува, то есть еврейской общины Палестины. Голда занималась там социальными вопросами и при этом сама она жила в условиях, которые могли привести в ужас любого. Снимала комнатки без электричества и канализации, почти не имела личных вещей, питалась чем придется, а спала на кушетке в своем кабинете. В июле 1938 года она была послана на Эвианскую конференцию как еврейский наблюдатель. Там обсуждали вопрос о еврейских беженцах, спасавшихся от нацистских преследований. Один за другим представители разных стран выступали с сочувственными речами, заканчивавшимися одним и тем же: их государства не могут принять евреев. Некоторые соглашались на 200 Сто семьдесят человек лишь Доминиканская Республика обязалась принять сто тысяч евреев Разочарованная гол заявила журналистам Я надеялась увидеть только одно до того как я умру что моему народу больше не понадобится выражение сочувствия Англия обладавшая мандатом ООН на Палестину И жестко контролировавшая приток мигрантов на Ближний Восток, накануне Второй мировой войны практически полностью перекрыла иммигрантам доступ на землю обетованную. Согласно Белой книге отчету министра колоний Малкольма Макдональда британскому парламенту, в Палестину допускались максимум тысяч человек в год, и через пять лет поток мигрантов должен был прекратиться полностью. Позиция Англии, не желавшей ссориться с арабскими государствами, которые категорически возражали против назревающего у них под боком еврейского государства, была понятна. Но евреям от этого было не легче. Голда как могла боролась с такими жестокими условиями, обрекшими на смерть миллионы евреев в Германии, в оккупированных территориях. Например, она посетила лагеря беженцев на Кипре, И ужаснувшись тамошним условием, убедила власть пропустить в Израиль детей. Когда английские войска задержали корабль с пятью тысячами евреев из Северной Европы, она лично поднялась на борт и уговорила солдат пропустить судно. Как признавался после этого инцидента секретарь британского военного совета Альберт Спенсер Голда была самой одаренной женщиной, которую я встречал подобно мистеру Черчиллю она находила простое решение любой проблемы хотя когда-то именно англия дала старт массовой миграции евреев в палестину во время второй мировой она панически боявшаяся потерять арабскую нефть чуть было не уничтожила идею сионизма на корню в июне 1946 года Британские власти арестовали многих руководителей из Шува. И тогда Голда была назначена главой политического департамента Еврейского агентства, став таким образом главным посредником между евреями и Англией. В 1946 году ООН проголосовала за раздел Палестины и создание государства Израиль. С этого момента, как пишут историки, Евреи перестали бороться за независимость и начали бороться за выживание. Недаром госсекретарь США Джеймс Форестэл заметил, что 45 миллионов арабов собираются сбросить 250 тысяч евреев прямо в океан. Первую же неделю после подписания резолюции были убиты сотни человек, как евреев, так и арабов. Вул чувствовала личную ответственность за происходящее. Она спала по четыре часа в сутки, а остальное время работала на благо будущей страны. Когда журналисты ее спросили, как она смогла пережить это чудовищное напряжение, она ответила: "Мы просто хотели остаться в живых, а наши соседи хотели видеть нас мертвыми. Это не тот вопрос, по которому есть большие возможности для компромисса Король Иордании Абдалла заявил, что арабы готовы пожертвовать пятой частью населения, десятью миллионами жизней, лишь бы уничтожить полмиллиона палестинских евреев. В ожидании нападения, жившие в приграничных районах евреи попросили разрешения покинуть земли или выделить им Десять миллионов долларов на танки. Голда пообещала дать им деньги, но где их взять? И тогда она отправилась в США собирать средства на нужды еще не родившегося Израиля. В первую очередь обратилась к Элеоноре Рузвельт, своему кумиру, затем обошла всех, кого знал. Голда использовала всю свою силу, привлекательность и обаяние и совершила настоящее чудо. За три месяца она собрала 50 миллионов долларов. Восхищенный Генри Ментор провозгласил её самой могущественной еврейской женщиной современности. А потрясенный Бен-Гурион, признанный глава Ишува, заявил: "Когда-нибудь, когда история будет написана, там обязательно будет упомянуто, что была такая еврейская женщина, которая достала деньги, сделавшие наше государство возможно. Но Голда не успокоилась. Она решила лично встретиться с королем Абдалой. На все предостережения она отвечала лишь: "Я готова пойти в ад, если это даст шанс спасти жизнь хотя бы одного еврейского солдата". Переодевшись в арабское платье, она нелегально перешла границу и чудом добралась до Амана. Когда король Небезуронний спросил ее, почему она с таким нетерпением борется за построение Израильского государства, она ответила: "Мы ждали 2000 лет. Не думаю, что это можно счесть за большую спешку". В своей автобиографии Голда Мейер признавалась: "Это была величайшая наглость с моей стороны, но я знала, что мы должны победить". 14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Декларацию независимости подписали 24 человека, из них только две женщины: Голда Мейрсон и Рахиль Коэн-Каган, глава международной женской сионистской организации. Этот день Голда Мейр вспоминал всегда с огромным волнением. Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали, писала она в автобиографии. Мы сделали еврейское государство реальностью, и я, Голда Мобович Мейрсон, дожила до этого дня. На следующий же день Израиль был атакован Соединенными силами Египта, Сирии, Ливана Иордании и Ирака. Голди ещё раз съездила в США, чтобы собрать деньги на оружие, и в конце концов, отчаянными усилиями к ноябрю арабские силы отступили. Когда у Голды спросили, как израильтяне смогли победить превосходивших их по всем статьям арабов, она ответила: "У нас было секретное оружие отсутствие альтернативы". Голда Мейрсон была назначена послом Израиля в Советском Союзе. Она, прекрасно владевшая языками, в том числе и русским, хотя во время своей работы в СССР предпочитала это не афишировать. Знавшая культуру и обладавшая немалым дипломатическим талантом, как никто другой, подходила на эту должность. По легенде, ей выдали первый, выпущенный новым государством заграничный паспорт. Все СССР голву встретили восторженно. Женщина-посол была тогда в новинку, вспоминала она. Но женщина посол в Москве, да еще представлявшая крошечное воюющее государство Израиль, это было новостью. Посольский корпус разместился в гостинице Метрополь. Как вспоминали сотрудники посольства, они жили в режиме жесточайшей экономии. Голда сама закупала на рынке продукты, из которых готовила еду для всех на одолженном гостинице Примусе. Самым ярким воспоминанием от пребывания Голды на посту была безусловно, восторженная встреча, которую огромная толпа русских евреев устроила ей во время посещения московской синагоги. Это событие было запечатлено на израильских банкнотах номиналом в 10 тысяч или 10 новых шекелей образца 1984 года. В Москве Голда прослужила всего несколько месяцев. В апреле 1949 года ее отозвали в Израиле, где назначили на пост министра труда и социального страхования в кабинете Давида Бен-Гуриона, ставшего премьер министра На этой должности Голда прослужила 7 лет. В 1955 году она по распоряжению Бен-Гуриона была назначена мэром Тель-Авива, а через год получила портфель министра иностранных дел. И в этом качестве представляла Израиль в Организации Объединенных Наций. При этом, как вспоминают некоторые депутаты Кнессета, отказали ей в своей поддержке на том основании, что она женщина. И Это при том, что уже давно по Израилю ходила шутка, в которой Голду называли единственным мужчиной в правительстве. Сама она неодобрительно относилась к этой остроте, хотя та ей и льстила. А если бы про одного из членов правительства сказали, что он единственная женщина в его составе, как бы вы посмотрели на это? В честь имени на посту министра иностранных дел Моши Шарет попросил всех членов дипломатического корпуса ивритизировать свои имена. Голд взяла фамилию Мейр, что на иврите означает "озаряющая". По свидетельству ее сотрудников, в работе с иностранными лидерами Голды Мейр с помощью личного обаяния и убежденности в собственной правоте удавалось привлечь на свою сторону даже закоренелых противников сионизма. В 50-х-60-х годах Голденмейер много ездила по африканским странам. Она считала негров естественными союзниками Израиля, поскольку евреев, как и чернокожих, притесняли по всему миру. В Израиле была налажена программа Машав, призванная помогать африканским странам налаживать образование и здравоохранение, а также бороться с голодом. В конце 1965 года Голденмайер почувствовала, что ее здоровье больше не позволяет ей работать, как прежде. У нее обнаружили лимфому. стала сдавать сердце, и она подала в отставку. Лучше быть полностью бабушкой, чем полуминистром, заявила она. Хотя полностью из политики не ушла. Голденмайер продолжал оставаться депутатом Кнессета. И даже занимала пост генерального секретаря партии Мапай. этого поста она по состоянию здоровья ушла в июле 1969 года. Однако пенсия ее была недолгой. В феврале 1969 года внезапно скончался премьер-министр Израиля Леви Эшколь. Его думэр единодушно избрали следующим главой правительства. Сама Голден не ожидала такой чести, я была ошеломлена. Я никогда не рассчитывала стать премьер-министром. Я вообще никогда ни на что не рассчитывала, вспоминала она. Я не выбирала карьеру, я не выбирала профессию, просто так получилось. В своей официальной речи она в частности сказала: "Наша судьба не может быть и не будет определена другими". Хотя многие ортодоксально настроенные евреи возражали против того, чтобы государством управляла женщина, трудно для людей, чьи религиозные убеждения отводят женщине почетное место в доме, писала израильская пресса, принять идею, что женщина может находиться во главе политического департамента. При всем хорошем отношении и уважении к женщине, ей не место наверху в качестве одной из центральных политических фигур. Но лучшего выбора нельзя было сделать. Голденмэйр стала настоящей матерью своему народу, любящей, заботливой и строгой, не знающей ни отдыха, ни усталости. По воспоминаниям, она в 70 работала долгими часами, как никогда ранее, и больше путешествовала. Будучи уже в преклонном возрасте, больная, она работала на износ, не покидая офис сутками. Голден Мэйр умела быть справедливой, понимающей и даже не по-женски жесткой, когда дело казалось, казалось, казалось. Голден Мэйр умела быть справедливой, понимающей и даже не по-женски жесткой, когда дело касалось судьбы ее страны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 вызвав всеобщее сочувствие или выжить с плохим имиджем, то лучше уж мы останемся живы, имея плохой имидж. В то время Израиль жил в условиях постоянной арабской угрозы. На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, когда арабские террористы из организации «Черный сентябрь захватили израильскую команду Хацгаолда Мэйр предлагала прислать свой спецназ, натренированный в подобных ситуациях. Германия решила пойти своими силами. И в результате все израильские атлеты погибли. Мэйр отдала приказ Моссад начать охоту на выживших террористов. И в результате операции Гнев Божий, тлившийся почти 20 лет, все организаторы операции были уничтожены. 5 октября 1973 года накануне праздника Йом-Кипур, дня примирения, Голде показалось, что скоро начнется война. Усилившаяся активность на границах и возросший поток беженцев напоминали ей о начале шестидневной войны 1967 года. Голда высказала свои подозрения, однако ее советники заверили ее, что по данным разведки Израилю ничто не угрожает? Позже она сетовала: "В то утро я должна была послушаться собственного сердца и объявить мобилизацию. Вот о чем я никогда не смогу забыть, и никакие утешения, никакие рассуждения моих коллег тут не помогут". Праздничный день, когда большинство политиков разъехались, объединенные силы Египта и Сирии напали на Израиль. И поначалу, благодаря использованию советских ракетных установок, сильно продвинулись вглубь израильской территории. Когда над Израилем нависла угроза полного разгрома, она позвонила Генри Киссинджеру, госсекретарю США. В Америке была полночь, и ее поначалу отказались соединять с политиком. Меня не заботит, который теперь час. Нам нужна помощь сегодня, потому что завтра может быть слишком поздно заявила она. Помощь американских ВВС спасла положение. Арабов удалось оттеснить, а через две недели израильские войска уже находились на расстоянии 35 километров от Дамаска и 101 километра от Каира. Война судного дня закончилась 11 ноября. Но ее последствия продолжали ощущаться еще долго. Народ требовал отставки правительства которая не заметила готовящейся войны. главнокомандующий Моши Даян дважды пытался уйти в отставку, и оба раза Голда отказывала ему, обвиняя во всем случившемся только себя. Если бы в тот день она настояла на своем, гибели двух с половиной тысяч израильских солдат можно было бы избежать. Хотя комиссия о расследовавшая обстоятельства войны судного дня, полностью сняла все возможные обвинения с Голды Мейр, наоборот, ее усилия были названы мудрыми, оперативными, полными здравого смысла и самыми важными. Сама она продолжала считать себя виноватой. Она ушла в отставку 11 апреля 1974 года. Пяти лет Было достаточно, заявила она на прощание. Мне больше не под силу нести это бремя. Ее преемником стал Ицхак Рабин. Последние годы Голденмейер прошли тихо и спокойно. Она, как и раньше, заботилась о детях и внуках, вспоминали, что она находила время навестить живущую в кибоце дочь даже во время войны Судного дня, собирая родственников на кузне своего скромного дома. До последних дней она курила по две пачки в день, выпивала по два десятка чашек крепкого кофе и по-прежнему интересовалась политикой. В 1975 году она опубликовала свою автобиографию "Моя жизнь", где откровенно и беспрекрасно поведала историю своей жизни, отданной на благо Израиля. Голда Майер скончалась в Тель-Авиве 8 декабря 1978 года. Она похоронена на горе Герцля в Иерусалиме. До сих пор ее благодарные сограждане называют ее совестью еврейского народа и матерью Израиля.